Глава 7. Елена приехала в Ленинград в конце августа. До последнего момента не помышляла о возвращении в этот город. Но потом все стали в один голос твердить, что она сошла с ума, как можно терять ленинградскую прописку, тысячи эвакуированных месяцами тщетно добиваются вызова, а она ведь имеет право как демобилизованная, и подумала ли она о ребенке. Что ж, легче и будет растить его где-нибудь в глуши? Насчет того, где будет легче, она как раз и не думала. Но трезвая мысль о ленинградской прописке для него потом в конце концов перевесила страх перед возвращением. Да, наверное, надо пройти через это. Надо решиться, как решается человек на тяжелую мучительную операцию. Взять себя в руки, заставить преодолеть страх, вытерпеть боль возможно потом наступит облегчение не может не наступить должно иначе она просто сойдет с ума смириться помогло то что все свои действия и переживания елена старалась теперь согласовывать с одним единственным требованием, чтобы это не повредило ребенку так испугавшая ее внача приведшие в такое смятение мысль о будущем материнстве становилась теперь стержнем существования осю вокруг которой вращалось все остальное. И, как ось, как центральный стержень, осознание себя будущей матерью делалось опорой, давало устойчивость, уверенность в своих силах, свои способности перенести все, что не пошлет судьба. Но все это была теория, а вот как получится на практике? Уже все оформив и покончив счеты с армией, Елена не спешила уезжать, Благо оставались еще какие-то сложности с пропуском и железнодорожным литером. С Аказией и совершенно наугад, не зная вообще, жива ли она, написала соседки С той были до войны очень хорошие отношения, и Елена надеялась, что найдется хоть одна живая душа, с которой можно будет войти в квартиру, сделать этот первый, самый страшный шаг. Стало вдруг жаль расставаться с армейскими приятельницами, хотя на новом месте она не прослужила и полугода раньше не все были ей симпатичны некоторые раздражали это своей манерой непрошено откровенничать делиться разными бабьими проблемами та склонностью к категорическим суждениям но на самом деле все они были неплохие женщины почти каждая с каким-то своим горем и своими слабостями конечно со своими недостатками но господи у кого их нет и уж кому кому а не ей судить. Проводили ее хорошо, устроили на прощание девичник, медички притащили целый чемодан тряпочек для детского приданого, накроенных из списанного госпитального белья. Это было кстати. Только получив этот подарок, Елена сообразила, едва ли теперь можно купить хотя бы те же пеленки. «Что я буду за мать?» — подумала она. Даже об этом сама не позаботилась. По крохам, накопленной решимости, едва хватило до Ленинграда. Ехать пришлось долго, почти сутки, хотя расстояние через Псков было не больше, чем от Москвы, часов девять для довоенных скорых. Утром она проснулась, был серенький ненастный день, вагон скрипел и шатался, содрогаясь на каждом стыке наспех восстановленного пути, затреснувшим, немытым с начала войны стеклом. ползла невыносимо унылая, Тундрообразная равнина, воронки вровень с краями, залитые водой, остатки заграждений, колья в обрывках ржавой колючки, протащился обгорелый и выщербленный осколками кирпичный остов какой-то станционной постройки. Смертная тоска и страх охватили Елену. Не просто страх, а слепой панический ужас. «Куда я еду? Зачем? Что я наделала?» Армия представлялась ей сейчас теплым, уютным домом. Три года жила она в этом простом, четко разграфленном мире, где все было ясно, определенно, где не было никаких забот, никаких проблем, где от человека требовалось единственное – делать то, что ему приказывают, не утруждая себя никакими вопросами. Главное – не было ответственности ни за что, кроме той крошечной частички общего дела, которая тебе поручена. А теперь? Родной город она увидела безлюдным, непривычно тихим и чистым. Это была какая-то странная чистота, совсем не похожая на прежнюю, довоенную ухоженность. Сейчас Ленинград безжизненной опрятностью своих улиц жутковато напоминал квартиру, только что прибранную после похорон, когда уже все разошлись, и выметены затоптанные лепестки цветов, и еловые веточки, и комнаты стоят светлые, проветренные, и опустевшие. Такой была площадь восстания, такими были Невский и Адмиралтейский проспекты, площадь труда. Трамвай шел полупустым, она сидела боком на длинной продольной скамье, вплотную приблизив лицо к стеклу, и смотрела, смотрела, жадно, не отрываясь, не замечая текущих по щекам слез. Разрушений было мало, гораздо меньше, чем она ожидала увидеть, Собственно, их вообще не было видно. Лишь кое-где, по наглухо заделанным оконным проемом, можно было догадаться, что за этим фасадом ничего нет. Или дом выгорел изнутри, или обрушились перекрытия. Снаружи все выглядело благополучно. Конина Аничковым были уже на месте. Ей вспомнился детский, радостно ужасавший своей неприличностью стишок «На изумление Европы Клод водрузил четыре попы». И медный всадник освободился из-под мешков с песком, город начинал возвращаться к жизни, это тоже чувствовалось. Но каким он стал? Другим, непохожим на себя. Трудно было, впрочем, сказать, действительно ли Ленинград так изменился, или это ей только казалось от того, что на зрительные впечатления накладывалось все, что она знала о его недавнем прошлом, а знала она многое хотя, возможно, не все было достоверным. Знание складывалось из рассказов самих очевидцев, переживших блокаду, и рассказов людей, общавшихся с очевидцами, и разного рода слухов, и совсем уже фантастических историй, каждый из которых тоже, надо полагать, все-таки основывалась на какой-то крупице правды. Сколько уже раз Елена зарекалась говорить об этом? но стоило ей встретить кого-то из эвакуированных ленинградцев или хотя бы из побывавших там после прорыва блокады, и она с маниакальным упорством снова принималась расспрашивать, допытываться. Эвакуированных, впрочем, встречала мало. Их всех увозили туда, к Уралу, в Среднюю Азию. Лишь два раза попались женщины, ушедшие в армию уже из эвакуации, и иногда случалось поговорить с каким-нибудь пареньком, которого вывезли, чтобы призвать. Эти, кстати, вообще почти ничего не рассказывали, но их нежелание вспоминать само по себе говорило о многом. Больше удавалось узнать от военных, воевавших под Ленинградом. Поэтому сейчас, глядя из окна идущего привычным маршрутом вагона на безлюдные, чисто выметенные тротуары, на пустые витрины под уцелевшими еще кое-где довоенными вывесками галантерея, канцелярские товары, соки воды. Она видела город таким, каким он был тогда, два с половиной года назад. Тропки между сугробами, заметенные по крышу троллейбусы, вмерзшие в лед трупы, оцепенелые очереди у булочных, мрак, холод и мертвый стук метронома, днем и ночью оглашающий все это гигантское кладбище живых и мертвых от гавани до пороховых, от Удельной до Автова. И они, они, чье отсутствие так страшно населяет сейчас эти пустые чистые улицы, дети, старики, женщины, умиравшие тогда за каждым из этих потускневших окон, до сих пор перекрещенных белыми бумажными крестами, погибавшие во мраке и беспредельном отчаянии. Неужели никто так и не ответит за этот город? Самым непостижимым казалось Елене именно то, что ни один из ленинградцев, с кем довелось ей говорить о блокаде, не задавал себе этого вопроса. Когда она допытывалась, но как? Как могло получиться, что не прошло и полугода после начала войны, а Ленинград остался уже без продовольствия и угля? Они отвечали недоуменными взглядами. Странный, мол, вопрос. Фашисты же перерезали дорогу, хотели уморить нас голодом. Единственными виновниками оказывались фашисты, поскольку они начали войну, пришли, окружили, установили блокаду. И никто другой. Может, так и надо думать, если так думают все. Но Елена ничего не могла с собой поделать. Она думала по-другому. Иногда ей даже казалось, что блокадники просто выработали в себе способность закрывать на что-то глаза боясь даже в мыслях касаться каких-то запретных тем. Возможно, и с нею было бы тоже проведя она блокаду здесь, в Ленинграде. Возможно, она и сама оказалась бы тогда во власти этого блокадного психоза. Но судьба распорядилась иначе, и Елена, напротив, не могла заставить себя не видеть того очевидного, чего умели не видеть другие. Хотя это было бы, вероятно, куда проще. Проще, конечно, было видеть в немцах не только главных, но и единственных виновников ленинградской трагедии. Но тогда пришлось бы согласиться с тем, что во всех связанных с войной преступлениях, которые были совершены у нас после 22 июня 1941 года, тоже виноваты одни только немцы и никто другой, поскольку не будь войны, не было бы и этих преступлений. Разве это так? Война войной. В ней виноваты немцы, но на войне одни совершают подвиги, а другие проявляют трусость или преступную халатность. Одним дают ордена, а других расстреливают. И частную вину этих последних нисколько не заслоняет и не оправдывает общая вина начавших войну немцев. Года полтора назад, когда Елена еще работала в дивизионной газете, был случай, когда офицер, посланный с приказом на отход в один из полков – которому грозило окружение, приказа этого не доставил, говорил, что заблудился и не успел, но, скорее всего, просто струсил. Полк едва ушел из окружения, понеся огромные потери. Кто же был виновен в гибели более половины личного состава? В общем смысле немцы, поскольку убивали именно они. Но прямым виновником был все же трус связной, и когда трибунал приговорил его к расстрелу, Все нашли приговор справедливым. В подобных случаях разницу между виной общей и виной частной, прямой и непосредственной, видят и понимают все. Невидимой и несуществующей разница эта становится, лишь когда речь заходит о Ленинграде. Единственным из ленинградцев, кто ее понимал, был Игнатьев, тоже, кстати, не бывший здесь во время блокады, и поэтому сохранивший способность к трезвым оценкам. Трамвай, между тем, уже съезжал с моста лейтенанта Шмидта. Елена посмотрела направо, налево, Академия художеств была на месте, купола церкви за памятником Крузенштерну тоже, разрушений не было видно и здесь. Все-таки, видно, не так уж сильно пострадал Ленинград от бомбежек и артобстрелов, и если бы ни голод, ни холод первой зимы, Блокада не обернулась бы таким кошмаром. Если бы... Если бы... Если бы хоть кто-то подумал о том, о чем надо было думать тогда, в самом начале. Елена взяла свои вещи и, пошатываясь, трамвай дергала из стороны в сторону, направилась к площадке. Ее уже начало трясти от мысли, что вот сейчас она увидит свой перекресток и дом, Заметный среди других домов линии полукруглыми эркерами и скамейку на бульварчике вдоль большого, куда она обычно вывозила Мишеньку на прогулку, катала от угла до угла, а когда засыпал, садилась здесь и читала, время от времени слегка покачивая коляску. От долгой неподвижности он почему-то начинал беспокоиться, кряхтел, мог проснуться» как будто уже тогда жил в его неуспевшем пробудиться младенческом сознании страх перед неизбежной и еще никому, кроме него, неведомой разлукой. Покачивание было сигналом благополучия. Все в порядке. Мама здесь, рядом. Никуда не ушла. «Господи!» — сметенно подумала она, когда трамвай заскрежетал тормозами. «Пусть не окажется этого дома». Пусть я ничего не увижу на его месте. Я ведь все равно не смогу, не вынесу, мне туда не войти. Пусть лучше пустырь, ровное место, чтобы ни стен, ни напоминаний, ничего. Но дом оказался на месте. Она увидела его, как только отошел заслонявший вид трамвай. Стоял, как ни в чем не бывало, серый, с полукруглыми эркерами, и извивающейся стеблями кувшинки лепниной в стиле модерн, которая всегда напоминала ей теснение на переплетах гамсуна из отцовской библиотеки. На месте была и скамейка. Неизвестно, правда, та ли самая. Скорее всего, нет. То, наверное, сожгли, истопили во времянке. Тогда ведь жгли все, мебель, книги. Елена перешла проспект, села, бросив рядом вещмешок и поставив чемодан у ног. Может быть, в ней действительно есть что-то не совсем нормальное, не такое, как у всех, или так бывает со всеми? Как объяснить эту странную, извращенную какую-то шкалу привязанностей? Казалось бы, она должна была сейчас больше горевать по мужу, любимому и любившему ее. Но с той утратой она давно смирилась, хотя и понимала, что такого в ее жизни никогда больше не будет. Смирилась и с утратой собственных родителей. Впрочем, тогда и не было иного выхода. Не смирившись, она просто не смогла бы жить. Но все равно, не слишком ли легко смирилась? Ведь ей было уже девятнадцать, когда арестовали отца, потом мать. Или тогда так бывало со всеми? Смирилась, чтобы выжить, словно срабатывал какой-то предохранительный механизм. С чем она смириться не могла? и чувствовала, что никогда, наверное, не сможет, это со смертью сына и со смертью свекра и свекрови, людей, которые заменили ей родителей и которых она предала в самый тяжкий час, предав таким образом и память мужа, хотя убеждала себя, что уходит на фронт именно ради его памяти. Страшно себе представить, что она сделала. Из любви к мужу обрекла на смерть его родителей и его ребенка. Ребенка. Главное — ребенка. Старикам, в конце концов, может быть, и не так уж много оставалось жить. Своего Мишеньку, такого беззащитного, смотревшего на нее по утрам с таким радостным ожиданием. Что ж, теперь ей осталось одно — пытаться искупить все сделанное. Хоть в этом судьба оказалась к ней милосердной, хоть это послала возможность искупления. Сейчас она пока совершенно не представляет себе, как будет жить, на что, как теперь с ребенком на руках сумеет освоить какую-то специальность. На зарплату машинистки вдвоем не прожить. Хотя глупости. Что значит не прожить? Стыдно так думать в этом городе, где еще недавно человеческая жизнь не перевешивала 125 грамм целлюлозного хлеба, «Теперь-то проживешь», — сказала она себе, — «и сама проживешь, и его выкормишь». Она сунула руку под шинель и осторожно положила на заметно уже выпуклый и отвердевший живот. В последние дни ей иногда казалось, что оно подает признаки жизни, начинает толкаться, едва ощутимо, словно просыпающийся мотылек. Елена сама не знала, кого больше хочет, дочь или сына, Все-таки сына, наверное, хотя и становилось иногда страшно. Сумеет ли любить так же, как любила, или во всяком случае думала, что любит бедного Мишеньку? Не слишком ли мучительным окажется постоянное напоминание? Как знать? А вдруг наоборот? Вдруг в этом втором сыне для нее воскреснет первый? Господи, если бы, если будет мальчик, я назову его Богданом, сказала себе Елена. Со стороны рынка по бульвару шли две девушки, о чем-то оживленно секретничая, обе в беретиках с противогазными сумками через плечо, очевидно, дружинницы. Когда поравнялись, Елена их окликнула, они с готовностью подбежали. — Девочки, вы не очень торопитесь? — спросила она. — Нет, что вы, мы уже отдежурили, домой идем. Вам помочь что-нибудь? Давайте вещи поднесем, а? — Нет, спасибо. Только сбегайте, если можно, в тот вон дом. Серый, видите, номер шестнадцать. Третий этаж. В восьмой квартире спросите Веру Панкратевну Усову. Если ее нет, ничего говорить не надо. А если дома, скажите, что приехала Лена Сорокина. Пусть она ко мне выйдет сюда, хорошо? — Жень, сбегай! — деловито распорядилась одна из девушек, видно, старшая или привыкшая командовать. — Квартира восемь. Усова? вера панкратьевна поняла беги я здесь побуду а вы с фронта из армии уточнила елена демобилизовалась вот по состоянию здоровья ясненько дружинница оглядела ее и спросила а на каком месяце теперь комиссуют? на секунду смешавшись елена ответила что ее комиссовали на шестом потом поинтересовалась откуда собственно она так видно ж «У вас, вон, и пигментация уже чуток пошла», — дружинница мазнула себя пальцем возле носа. «А чего? Нормальное дело. У нас некоторые девчонки нарочно для этого в армию уходили. Здесь разве дождешься?» «Да и от кого?» «Здесь, в тылу-то, кто теперь контуется? Или начальство, или доходяги, или ловчилы разные? Хорошие парни все на фронте. Ну а как там вообще? Концы фрицам приходят, верно?» «Приходят». — подтвердила Елена. — У нас тут недавно тоже пленных прогоняли. Месяц назад в Москве, помните? Я в хронике видала. Ну что вы, там их тысячи и тысячи гнали. Здесь, конечно, поменьше, но тоже интересно. Идут, смирные такие, по сторонам посматривают. Смотрите теперь, думаю, смотрите, гады фашистские! Не вышло вам сломить крепость на Неве, колыбель революции? — Вы здесь были в блокаду? — спросила Елена. — а то где ж? Год себе прибавила. Пошла на фабрику. Рукавицы для фронта шили, тем и спаслась. Все ж таки рабочая карточка. Прибежала другая, сказала, что Вера Панкратиевна дома, но выйти не может. Ноги чего-то расхворались. Сказала, чтобы мы вас туда отвели. Идемте, с вещами поможем. Девчонки проводили ее до самой двери, пожелали хорошего сына, и затопотали вниз по лестнице. Елена приглашала зайти попить хоть чайку с армейскими карамельками. Нет, не захотели. Застеснялись, видно, чтобы не подумала, что помогли из корыстных соображений. «Год назад, конечно, мы б не отказались!» — засмеялась командирша. «Верно, Жень?» «Спасибочки, но некогда. Дома еще делов навалом!» «Только на следующий день...» Сдав в милицию документы для прописки и до усталости находившись по улицам, она за ужином спросила, наконец, как это все было. «Ну что тебе сказать, Ленуся?» — Вера Панкратьевна вздохнула. «Мишенька умер в стационаре, как мне потом сказала сестра, от воспаления легких. Застудили, видно. Это еще перед Новым годом было. А много ли маленькому надо?» Они ведь там все были такие ослабленные. Ну да ты и сама понимаешь, что такое дистрофия в младенческом возрасте. Хотя за ними уход там был, какой возможно. И как-то питание ухитрялись. Соевое молоко, киселики разные. Елена встала, прошлась по кухне, зябко обхватив себя за плечи. — А, Алексей Сергеевич, Анна Дмитриевна, они когда? Сергеича нашего не стало в январе, он долго не сдавался, все ходил, ходил, то досочку откуда-то принесет, рассветку притащил, большой такой сук, в руку толщиной, чтобы не соврать, осколком, видно, срубило, там, на большом, ночью была бомбежка, а он утром пошел и притащил, мы его распилили, высушили, много получилось дров, да, а потом вдруг слег, Опухать уже стал, так что я сразу поняла, не жилец. Да он и сам понимал. Я накануне шрота немного выменила. — Чего выменили? — Шрот. Это ж мыхи такие соевые. Тоже варить можно было. Ну, сварила, принесла ему. А он мне тихо-тихо так. — Не надо, — говорит. Поделите лучше саней. Мне уж ни к чему. — Финис. Все-таки поел немного, уговорили. А утром, смотрю, он уже окоченевший. А вот как с Митривной получилось, этого я ленусь и не знаю. Пропала она просто. Недели через три, наверное, точно и не припомнить. Сама я уже плоха была, почти и не вставала. Она за хлебом пошла и не вернулась. Может, отдохнуть присела да замерзла. А может, и карточки выхватили. А у нее ведь сердце слабое было, ты же помнишь. Едва отходили, когда на Мишу похоронная пришла. Господи, ну что это за народ такой, немцы эти? Ведь всю семью, подумай, всю семью. — Причем тут немцы? — сказала Елена. — Немцы убили Мишу, достаточно и этого. За остальное своих надо благодарить. «Бог с тобой, Ленуся!» — испугалась Вера Панкратевна. «Что ты говоришь такое?» «Говорю то, что есть. Мужа у меня убили немцы, а сына...» Голос у нее прервался. Она поднесла руку к горлу и продолжала с усилием. «Сына убили те мерзавцы, которые за месяц до войны гнали в Германию эшелоны с хлебом и углем, вместо того, чтобы сделать запасы в Ленинграде. «Да ведь кто знал?» «Кому надо, знали!» «У нас заводы когда начали вывозить?» «В конце июня на Пролетарском уже демонтировали станки. Вспомните, Петя ваш приходил, рассказывал. Понимали, значит, что Ленинград не сегодня-завтра может оказаться в кольце. А позаботились хотя бы запасы сделать?» «С этим, конечно, промашка вышла. Кто не ошибается?» «Нет, Ленуся!» «Ты таких разговоров не слушай, и, боже, тебя упаси их пересказывать. Сейчас знаешь, как с этим строго?» «Что? Опять?» — еляну усмехнулась. «До войны, значит, план не выполнили, не успели. Ничего, теперь наверстают. Вера Панкратевна, я все-таки схожу. Посмотрю, а?» Вчера она так и не смогла заставить себя войти в те комнаты переночевала на раскладушке у Веры Панкратьевны, но надо было решиться. — Зайди, конечно, Ленуся, когда-то ж все равно. — Может, хочешь вместе? — Я сама нет. Вера Панкратьевна с трудом встала и, тяжело опираясь на палку, подошла к Лене, положила руку на плечо. — Ленуся, я кроватку Мишенькину убрала оттуда, и коляску тоже. Подумала, тебе тяжело будет. Или не надо было. Уж и сама не знаю. Елена, зажмурившись, часто-часто закивала. Нет. Хорошо, правильно, что убрали. Спасибо. Прошептала она и, поцеловав руку на своем плече, быстро вышла. Хорошо, что она не пришла сюда вчера, а осваивалась с квартирой поэтапно, перебарывая одну боль за другой. Кухня с его любимым местом в углу где она по утрам, пока еще спали родители, готовила ему завтрак, а он просматривал газеты, рассеянно отвечая на ее вопросы, туалетная со старинной медной колонкой и высокой чугунной ванной на львиных лапах, которую он называл саркофагом, длинный темный коридор, где на антресолях пылились чемоданы и в стену были вбиты крюки для вешания велосипедов. Войти вот так сразу в их комнату? Нет. Это было бы слишком. А теперь она вошла бестрепетно, не испытывая ни страха, ни боли, ничего, кроме бесконечной печали. Господи, почему так безжалостно долговечны вещи? Зачем суждено им переживать своих хозяев? Вот и велосипеды обнаружились тут же. Вера Панкратьевна просто убрала их из коридора. Оба целые невредимы, допотопный дамский «дукс», старомодно элегантной в свои местами чуть облупившейся вишневой эмали и шелковой сеточкой на заднем колесе. «На этой машине, Леночка, да-да, в те времена машинами именовались велосипеды, а про машины в нашем сегодняшнем понимании говорили «авто» или «мотор». Помните?» пролетает брызнув в ночь огнями та та та какой то там мотор но вот уже и блока стал забывать да так о чем это я а про велосипед так вот с на этой машине анна дмитриевна соблазняла вашего покорного слугу вскоре после русско японской войны и соблазняла я должен признать весьма успешно и новый мужской черный марки «Украина», Мишина премия, не вспомнить уже за что, когда он еще был студентом. В то незабываемое лето 1939 -го года они почти каждый выходной уезжали на велосипедах на целый день куда-нибудь по Приморскому шоссе или застрельну по Петерговскому, в Мартышкино, в Орани-Инбаум, Меньшиковский дворец, Катальная горка. Неужели всего одно лето? Да, конечно, одно. В сороковом уже родился Мишенька. Значит, это было только в тридцать девятом. Но почему оно осталось в памяти таким бесконечно долгим, таким некончавшимся кончавшимся? Черемуха в Верхнем парке, пруд возле Китайского дворца и Белые ночи, возвращение последним поездом, а потом пустынный Лермонтовский, набережные Фонтанки, Крюково. Круштейна, через площадь труда, на наперегонки, чтобы успеть до развода мостов. «Как все же странно мы устроены!» — подумала она, утирая слезы. «Я ведь была совершенно счастлива тогда, в июне тридцать девятого. Каких-то полтора года спустя так скоро утешатся после потери родителей. И ведь не просто потери, они ведь не умерли вместе» от какой-нибудь заразной болезни, не попали в крушение. Их участь оказалась страшнее. А я смогла так скоро утешиться только потому, что вдруг устроилась моя личная судьба, еще недавно казавшаяся беспросветной. Что это? Эгоизм молодости? Инстинкт самосохранения? И если бы не любила родителей, была далека от них, так нет же, любила, не представляла себе жизни без них». И была близка, особенно, конечно, с мамой. Отец был слишком погружен в свою науку. Известную отчужденность это невольно создавало. Но все равно, поехав впервые в жизни в пионерлагерь, уже тринадцатилетняя, тосковала, писала отчаянные письма, пока не приехали и не забрали. Да, странно, но иначе и невозможно, пожалуй. Иначе нельзя было бы жить... Если бы не эта способность забыть даже самое страшное, смириться с потерей самого дорогого, войти в новый отрезок жизни, как входят в новый необжитой еще дом, налегке оставив за порогом все прежнее. Елена прошлась по комнатам. Две, да еще такие большие, зачем ей столько? Может обменять. Но жалко расставаться с Верой Панкративной, да и потом, когда оно вырастет. «Лишняя площадь пригодится для зятелей, для невестки. Ладно, рано об этом думать». Мебели осталось больше, чем можно было предполагать. Сожгли только стол, несколько стульев. Что еще? Да, секретер здесь стоял, тоже исчез. И уж совсем удивительно, что сохранилась даже часть книг. Немного, правда, все же. Книгами-то можно было пожертвовать в первую очередь, но бедный старик предпочитал ходить разыскивать какие-то досочки, сучья. «Да, вот этого я забыть не смогу», — подумала она, «не забыть, не простить себе этого во веки веков. Господи, если ты есть, если ты видишь все, что здесь делается, пошли мне возможность самой искупить свою вину, не перекладывая хотя бы частицы ее на невиновных». «Тебе когда рожать-то?» — поинтересовалась Вера Панкратьевна, когда Елена вернулась в кухню. «В ноябре, если доношу». «Да ну, типун тебе на язык! Чего же не доносить, скажи на милость! Молодая, здоровая, придумаешь тоже!» «Ленуся, ты меня извини, я из письма твоего как-то не поняла. Ты что же, там замуж вышла?» «Нет, конечно». Как я могла бы не написать вам, если бы вышла замуж? — А, ну-ну. Да оно может и к лучшему. После войны семью начать ладить — это как-то надежнее. А дитя — это хорошо, Ленуся. Это ты хорошо придумала, легче тебе с ним будет. То есть, конечно, оно и тяжелее, кто же спорит, но в главном легче. Это тебе такую даст силу. Вера Панкратевна сжала кулачок и потрясла над столом, показывая, какую силу дает материнство. Ты вот сама почувствуешь. — Да я, пожалуй, уже сейчас чувствую, — согласилась Елена. — Без этого не было бы, понимаете, ради чего. — Вера Панкратевна, это правда, что Мишенька умер в стационаре? — Господь с тобой ленуся, — испуганно ахнула соседка. «Да неужто я в таком бы тебе солгала?» «Да, простите я просто...» Она присела к столу, запрокинула голову, закрыв глаза. «Понимаете, у меня все время стояло перед глазами, как он остался здесь после, после них и умирал один совершенно, брошенный, забытый, понимаете? Что ты, что ты, опомнись! Не могло такого быть!» Да если бы нам всем вовсе уж худо стало! Неужто не позаботились бы? Да хоть дружинниц бы кликнули. Деток-то подбирали. Ходили нарочно по квартирам. Девчушки вот вроде той, что тебя встретила. Деток многих так спасли. А Мишеньку в декабре еще в стационар забрали. Там все ж таки хоть чуть, а протапливали как-то. А здесь ведь вовсе был холод. Хорошо, у нас управдом еще до холодов... Воду из затопления догадался спустить, а то и батареи бы все полопались, как в других домах. Хороший был человек, царствие ему небесное. Тоже не пережил первой зимы. Елена долго молчала, потом спросила. — Вера Панкратевна, вы в Бога верите? — В Бога? — Да нет отлянусь, пожалуй, что и не верую больше. В молодости вроде веровала. — Давно когда жизнь была благополучная, а потом ушла моя вера. Не могла я этого понять, если он такой всевидящий и милосердный, как батюшки говорили, как же он терпит и позволяет то, что люди с собой делают. Ну да, это труднее всего понять. И все-таки, мне кажется, не верить ни во что — Можно как раз наоборот, только если живешь совершенно благополучно. А так, вообще полная бессмыслица. Да что я говорю «бессмыслица»? Это уже безумие какое-то предельное. Допустить, что всему этому нет какого-то высшего оправдания. Я тоже не знаю совершенно, но этого допустить не могу. Это ни в какие ворота, понимаете? Нас ведь учили, что все в мире разумно, даже в природе все разумно устроено. Но тогда человеческая жизнь, жизнь общества тоже должна быть устроена разумно. А что получается? Ну где эта разумность? Где этот мировой порядок? Я, когда родители забрали, жила одно время за городом, из квартиры выселили, из института отчислили, спасибо нашлась наша бывшая домработница приютила так вот она а она была верующая мне тогда тоже странным это казалось она очень как то спокойно на все смотрела не то что равнодушно нет равнодушная не взяла бы к себе дочь врага народа от меня ведь давние наши знакомые на улице шарахались проходили мимо не узнавая у нее действительно покой и мир были в душе понимаете Она говорила, что все это одна видимость надо лишь перетерпеть, а потом каждому воздастся. И за то зло, что он причинял другим, и за страдания, которые сам принял. Конечно, я не могла тогда этого понять. Я и сейчас не могу сказать, что... Ну, поняла, приняла до конца. Но вы понимаете, это действительно придает смысл всему. Смысл — оправдание, разумность. «А иначе...» «Ох, ленуся!» — Вера Панкратьевна покачала головой. «Ох, ленуся, страшно мне за тебя! Ну что вот ты говоришь? Ведь это если кому-другому так сболтнешь. Если не дай бог, кто услышит, да еще и отец с матерью у тебя репрессированные, но хоть дитё пожалела бы, если на себя махнула рукой». «Вовсе я не махнула на себя рукой». Из-за него не беспокойтесь. Не такая уж я дура, чтобы не понимать, с кем можно, а с кем нельзя. Да лучше вообще ни с кем. В привычку себе надо взять. Никогда и никому. И самой лучше про такое не думать. Оно надежнее будет. Конечно, лучше не думать. Кто же спорит? Вера Панкратевна, а почта здесь как теперь работает? «Да нормально, вроде, не жалуемся, а что?» «Съезжу завтра на Кирочную, узнаю. Я тогда оставляла заявление на переадресовку, но вдруг оно за это время потерялось. Наверняка потерялось. А письма могли приходить. У матери-то когда срок кончался?» «В прошлом году еще кончился, но мне говорили, что на время войны их все равно там оставляют, уже как вольно наемных». Поход на Кирочную, как она и боялась, ничего не дал. Поговорив с дворничихой, новой, не знавшей ничего о довоенных жильцах, Елена вышла на асфальтированный пятачок двора, где когда-то прыгала классики посмотрела на окна четвертого этажа. Спокойно, не испытывая уже ничего, кроме отрешенной печали. Этот пласт ее жизни погрузился в такие глубины прошлого, что воспринимался не как личное воспоминание. Так можно припоминать давно читанную книгу, полузабытый фильм. На всякий случай она зашла на почту, написала еще одно заявление. Обратно шла пешком по улице Чернышевского, по набережным, про Кутузова. Дойдя до летнего сада, почувствовала вдруг, что устала и села на первую же скамейку лицом к решетке. День был теплый, почти безветренный, Солнце неярко просвечивало сквозь редкую кисею облаков, а в северной стороне небо было и вовсе чистым. Она вспомнила, как Сергей однажды расспрашивал ее про эту решетку, что в ней такого особенного. «На снимках я видел», — сказал он, — «красиво, конечно, но ничего выдающегося. Наверное, надо самому увидеть. Тут же размер играет роль пропорции». Елена нечасто вспоминала о капитании Дежневе но всегда с благодарностью, с теплым чувством. У него хороший отец. Что-то в этом мальчике есть чистое и надежное. Мысленно она почему-то так его и называла — мальчиком, хотя не такой уж он для нее мальчик. Моложе — да, но он из тех юношей, которые на войне сразу стали зрелыми мужчинами. Она подумала, что не исключено, что когда-нибудь они здесь встретятся. Он ведь говорил, что собирался учиться в Ленинграде. Забавно может получиться. Вдруг нос к носу, а она с ребенком. Встреча фронтовых друзей. Неужели мужчина может смотреть на собственное дитя и не догадаться, не узнать? Дитя, словно услышала, что о нем думают, шевельнулась в ответ. Теперь уже совершенно ощутимо. Елена положила руку, Оно тут же затихло, затаившись. Улыбаясь, она смотрела на решетку, четко врезанную в яркую и омалевую синеву небо над крепостью, и думала, что все-таки правильно распорядилась судьба, против воли вернув ее в этот не похожий ни на какие другие страшный и пленительный город.